Глава десятая. Прием. Моя жизнь стала на удивление спокойной и ровной. Я могла только мечтать о таком на самом деле. Тим действительно почти все время работал дома. В те дни, когда ему необходимо было ехать в город, я оставалась с Настасией. Она всегда приходила и находила какие-то дела до возвращения мужа. Совпадение? Не думаю. Кроме того, Тим действительно занялся вместе со мной йогой. Он нашел платформу с приятными тренерами, Я не любила такой формат, но пришлось привыкнуть. Мы оба втянулись буквально за три занятия. Вообще, делать что-то с мужем рядом оказалось приятным. Кажется, за два года брака мы не говорили столько, сколько за эту неделю. Мы вместе обедали и ужинали, а вечером Тимур рассказывал мне о гостях, которых пригласил к нам. Я с радостью узнала, что его директора не родились с серебряной ложкой во рту. Они такие же трудяги, как Тим. Он сам подбирал коллектив на начальном этапе. Все эти ребята тоже приехали в Москву учиться и потом успешно работать. Каждый был одарен по-своему. Про каждого Тим рассказывал что-то особенное. «Паша не ест груши. У него травма с детства», – весело заливал Тим. «Обожрался грязных с дерева и три дня не слезал с горшка», – И я хихикнула. «Так что убирай их сразу из фруктовых корзин, а то будем слушать эти истории в подробностях. Мишка обязательно будет издеваться надо мной». Постарайся не обращать внимания. Стас и Коля нормальные. Молодые пацаны. Я их взял недавно, но пробивные. Они тебе понравятся. Тим явно нервничал, говорил быстро, сбивался. Для него был важен этот ужин. Уверена, мне понравятся все, — подбодрила я его. А у Коли жена немного чокнутая. Она сама ткет гобелен. Их дом весь ее гобеленах. Это чертовски странно. — Ты был у них дома? — спросила я. — Да, они часто приглашают поиграть в покеры. Тим заметил, что я сникла. Он сразу понял, почему, скривил лицо. — Черт, Ева, прости, я не подумал. Он попытался меня приобнять, но я встала с дивана и подошла к бару, чтобы плеснуть себе воды в стакан. — Ты подумал, Тим, — проговорила я, не в силах скрыть обиду. Подумал и оставил меня дома, умышленно не знакомил с друзьями. Я вроде свыклась, но непонятно, как себя вести теперь когда ты вдруг решил представить меня миру?» Растирая подбородок, Тим пытался оправдаться. «Мы потеряли ребенка, я говорил всем, что ты тяжело переживаешь». «Ага, спасибо. Неплохое объяснение. А ты переживал легко, видимо». Тиму решился подойти ко мне. Он коснулся моих плеч, и я сжалась. Он не отступил, но и не давил, лишь растирал мою шею, делая очень приятно. «Я тоже плохо переживал. Ты знаешь, как никто», — напомнил Я подняла глаза на мужа, увидела, какой он уязвимый в этот момент. Да, Тим переживал со мной вместе, а потом просто отстранился. Но сейчас я снова видела в нем эмоции, слабости. В отмет мне нестерпимо тоже захотелось быть искренней. Я очень боюсь, что все повторится. Тим покачал головой. Нет, Ева, все будет хорошо на этот раз. У нас все будет хорошо. Он положил ладонь на мой еще плоский живот и погладил. «У нас родится чудесный, здоровый малыш», — зовет муж. «Иначе и быть не может». Он смахнул слезы с моих век и прижал к себе. Я уткнулась носом в его рубашку и шмыгнула. «Если тебе неприятно или трудно встречаться с моими сотрудниками, то отмени все». «Тебе это важно». «Ты важнее», — Выдохнул он мне в маку. «Тим не лукавил. Я действительно чувствовала себя важной. Да, он делал это из-за ребенка. Ну пусть так». Я точно хотела остаться с ним в хороших отношениях, поэтому вечеринку корпоратив я организовывала на отлично. Учла все нюансы, мне очень помогли заметки от Тимура, особенно про Мишу, который первым приехал. Он оказался высоким мужиком, широкоплечий, как богатырь, очень громкий и обаятельный. Не здороваясь, он сразу ткнул в глаз Тима. «О, чувак, что это тебе с лицом подрался?» Я не успела залиться румянцем, как Тим весело ответил. «Жена избила!» Миша сразу все внимание обратил на меня. «А так и не скажешь. Боевая малышка. Мое почтение!» Он протянул руку. Я хотела ее пожать, но Миша неожиданно поцеловал тыльную сторону ладони. «Клоун!» — фыркнула миловидная жена Миша. Она отпихнула мужа и по-свойски приобняла меня. «Привет, Ева! Я Надя. Давно хотела познакомиться!» «Тимур Каримович тебя прятал коварно. Стоило его побить за это!» Тип закатил глаза и попросил. — Надя, я просил звать меня по имени. Даже твой муж не утруждается уважать меня по батюшке. — Ты заболевал мою кровать в общаге, — мстительно напомнил ему Миша. — Я после этого растерял пиетет. Сорян. Я начала хихикать. Ребята и войти не успели, а Тимур уже огреб. — Что будет в конце вечера? Я переживала, что не смогу уделить всем внимания, вести светскую беседу и одновременно присматривать за кухней. Но этого и не понадобилось. Миша взял на себя роль тамады и балагорил без остановки. Тим назначил главным одного из официантов, и он весь вечер координировал с мужем подачи закусок, основных блюд и алкоголь. Мне осталось только знакомиться, болтать, смеяться. Тимур, как и обещал, держал в тайне мою беременность. Хотя несколько раз заходил разговор о детях. Мы лишь переглядывались и слушали внимательно. Неожиданно очень важную тему поднял все тот же Миша. А что мы хотим от детей, если у них нет сейчас однозначного ориентира? Я тащился в детстве от черепашек-ниндзя и Человека-паука. Вот откуда в тебя эта чертова токсичность, — подколол коллегу Паша, тот самый, у которого была травма груш. Миша показал ему факт и продолжил мысль. Сейчас странные мульты и сказки. Я пытаюсь смотреть что-то вместе с сыном, но сдаюсь через полчаса, а ему еще и шести нет. — Да, есть такая проблема, — поддержала Мишу Наташа, жена Стаса. — У меня подруга — продюсер на детском канале. К сожалению, в индустрии сейчас кризис. С одной стороны, есть успешные проекты, но новых идей никто не предлагает. Я сидела и кивала, хотя не очень разобралась в вопросе. Телек сто лет не смотрела, а на видеохостингах все больше интересовалась свойствами полимерной глины и прочих материалов для творчества. Внезапно в разговор вклинился Тимур. — Уверен, твой волшебный лес побил бы все рейтинги, — сказал он, глядя на меня, а для друзей пояснил. Ева создала целую вселенную прикольных карликов. Она зовет их Малусами. У каждого есть своя суперсила, чтобы собирать плоды волшебных деревьев. Мой любимый перс — вредный старикан-ледок. Он умеет? Тимур подробно описал деда, и я была готова сквозь землю провалиться. В столовой стояла такая тишина, что можно было резать воздух. Я готовилась к сердечному приступу от стыда. Но Миша восхищенно выдохнул. «Ничего себе! Это что за вселенная? Комиксы? Мульты? Такое я бы точно почитал со своим оболтусом». «Ох, и тугодум ты, Мишаня! Говорю же! Это Ева придумала волшебный мир. Она сама мастерит персонажей, наделяет их способностями, как богиня». «То есть они сейчас здесь, в этой комнате?» – пошутил Стас. «Соседний», — ответила я ему, махнув головой в сторону своей мастерской. «А можно посмотреть?» — робко попросила Наташа. «Конечно». С нами увязался и Миша. Тим остался с гостями. Я была ему благодарна за это. Он тонко чувствовал, когда внимание превращается в опеку. Мне нужны были эти моменты наедине с его друзьями. Я отвела Мишу с Наташей в мастерскую, включила свет. Михаил присвистнул. Он спрашивал про каждого персонажа. Про плоды и деревья, про транспорт и жилище. Я щедро описывала все, что его интересовало. Наташа, напротив, тихонько стояла в стороне, загадочно улыбалась, слушая. Мне показалось, она потеряла интерес и оставалась в мастерской извежливости. Но я не переживала, потому что глаза Миши светились детским счастьем, пока мы болтали. Мне стало неудобно задерживаться дольше, и я предложила вернуться в столовую от чрезмерного внимания ко мне и моему творчеству, потряхивала. Тим гордо улыбался, когда мы вернулись. Он протянул руку, я не уклонилась от его объятий. Остаток вечера Тимур не отпускал меня от себя. Он обнимал меня за плечи, поглаживал шею, время от времени касался губами моего виска. Если он хотел показать коллегам, что мы идеальная парочка, то лучше и не смог бы сыграть. Я не собиралась растекаться лужей от этого представления. Меня трясло, а прикосновения Тима успокаивали, заземляли мое тревожное сознание. Я начала зевать после десяти. Тим заметил и сразу объявил. Ребят, завтра на работу всем, давайте заканчивать. Угу, всем, кроме тебя, заворчал Миша. Круто быть боссом. Хочешь, спишь до обеда, ни хрена не делаешь. Тип рассмеялся. Угу, было бы круто, но я все чаще хочу херачить за компом до ночи и вставать черти когда. — Жалеть не буду тебя, Тимоха. Жене твоей я это оставлю. Уверен, она справится лучше меня. — Слава богу, что нам не надо это проверять, — хохотнул Тим и обнял Мишку. Прощая, все говорили и мне, и Тиму что-то приятное. Наташа последняя подошла ко мне. — Спасибо за вечер, Ева. Я очень рада познакомиться. Я улыбнулась ей искренне и сказала. — Взаимно, Наташ. На этом можно было и закончить, но она не спешила уходить след за мужем. «Можно твой номер?» – попросила Наташа. «Да, конечно». Она дала мне телефон, и я сама вписала цифры. «Ты не против, если я расскажу про Малусов своей подруге? Мне кажется, может получиться очень интересный проект». Я сначала подумала, что она шутит. Но Наташа не улыбалась и со всей серьезностью ждала моего ответа. «Да ради бога, но вряд ли оно того стоит», – проговорила я беспечно. «Узнаем», – сказала она и махнула рукой на прощание.